Следующим моментом в метафизике Аристотеля является различие формы и материи. Следует отдавать себе отчет в том, что материя, в том смысле, в каком она противостоит форме, отличается от материи как противостоящей душе. Здесь опять для теории Аристотеля имеется основа здравого смысла, но здесь, более чем в случае общих понятий, Важное значение имеют модификации в платоновском духе. Мы можем начать с мраморной статуи. Здесь мрамор есть материя, тогда как очертания придаваемое мрамору скульптором есть форма. Или возьмем примеры, приводимые Аристотелем. Если человек делает бронзовый шар, бронза есть материя, и шаровидность есть форма, тогда как в случае со спокойным морем вода есть материя, и гладкость есть форма. До сих пор все просто. Аристотель далее говорит, что благодаря форме материя есть какая-то определенная вещь, и это есть сущность вещи. По-видимому, Аристотель подразумевает Простой здравый смысл. Вещь должна быть ограничена, и ее граница составляет ее форму. Возьмем, скажем, какой-либо объем воды. Можно какую-либо его часть отделить от остальной, заключив ее в сосуд, и тогда эта часть становится вещью. Но до тех пор, пока эта часть не отделена от остальной однородной массы, она не является вещью. Статуя есть вещь, и мрамор, из которого она сделана, в некотором смысле не изменился с тех пор, когда он был частью глыбы или частью содержимого каменоломни. Мы, естественно, не должны говорить, что именно форма придает реальность, но это происходит в силу того, что атомистическая гипотеза укоренилась в нашем воображении. Каждый атом, однако, если он является вещью, является таким силу того, что он отграничен от других атомов и имеет в некотором смысле форму.